— Откуда? — говорю жених. — Из каких краев? Если пахнет от него мясной лавкой, то я и слышать об этом не желаю. — Упаси бог! — отвечает он. — Никакой мясной лавкой он не пахнет. Да вы, рептеви, его хорошо знаете. — Но это подходящее дело. — Да еще как! — отвечает он. — Подходящее подходящему рознь — это, как говорится, В облиточку тютелька в тютельку. — Кто ж это такой, интересно знать? — Кто такой? — переспрашивает он, все еще не спуская глаз своих дочерей. — Жених, понимаете ли, рэп Тевье, я самый есть. Только вымолвил он эти слова, я как ошпаренный вскочил с места, и он следом за мной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 Спокойной тебе ночи, и пускай тебе снят с хорошей сны. Сам я тоже лег спать, но сон меня не берет. Голова пухнет. То дно придумываю, то другое. Наконец придумал-таки. Вот, послушайте, что Тевье может прийти в голову.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 Оглядываясь по сторонам, точно ищу кого-то и спрашиваю с дрожью в голосе, где она, кто, кого ты ищешь, Фруме-Сору, отвечаю, Фруме-Сора, жена Лейзер-Волфа только что стояла тут. — Ты бредишь, Тевье, — говорит жена, — Бог с тобой, Фруме-Сора, жена Лейзер-Волфа, не про нас будет сказано давно уж на том свете, знаю. Отвечаю я, что она умерла. И все же она только что была здесь, возле самой кровати. Говорила со мной, схватила за горло, задушить хотела. Помни, Стевья, — помни, говорит жена, — что ты болтаешь? Тебе, наверное, сон приснился? Сплюнь трижды и расскажи мне, что тебе померещилось. Я тебе к добру истолкую.